Однако другие издатели, стоявшие на страже городских привилегий, встретили проект Каупервуда далеко не так благосклонно. Они охотно соглашались с тем, что для осуществления намеченного Каупервудом плана ему необходимо получить в свое распоряжение туннель и заручиться разрешением провести канатную дорогу по главным улицам делового центра. Но почему все это должно достаться ему даром? Шрайхард, Мэрил. И еще кое-кто из недругов Каупервуда уже прощупывали почву в редакции газет, стараясь разузнать, как будет принята местной печатью эта новая авантюра. Получит она поддержку или нет? Шрайхард, у которого еще не изгладились из памяти увечья, нанесенные ему в войне газовых компаний, с тревогой и завистью следил за деятельностью, развиваемой Каупервудом. Для него более, чем для других, Фрэнк был новым и очень опасным противником в борьбе за чикагские городские железные дороги. Впрочем, и другие крупные дельцы с интересом наблюдали за происходящим. «Сдается мне», — сказал Шрайхард достопочтенному Уолтеру Мелвилю Хиссопу, редактору и издателю «Транскрипта» и «Ивнинг Mail, встретившись с ним в клубе «Юнион Лиг». Сдается мне, что этот проходимец уже готовит какую-то новую аферу с городскими железными дорогами. От него добра не жди. Не мешало бы нашим газетам поинтересоваться его связями с политическими кругами. В то время уже распространились слухи о том, что Маккентия имеет какое-то касательство к вновь созданной компании. Однако издатель Хиссап, низенький, толстенький, коренастый, был человеком очень осмотрительным и не спешил с выводами. — Я не сомневаюсь, что мы скоро узнаем, каковы намерения мистера Каупервуда, — заметил он. — Мне кажется, что это очень энергичный и способный предприниматель. Хиссапа и Шрайхарта, так же, как Шрайхарта и Мэрила, связывала многолетняя дружба. После визита к издателю пресс Хейгенену, чутье, всегда помогавшее Каупервуду выбирать нужных людей и получать нужную поддержку, подсказало ему отправиться в редакцию «Инквайрера» газеты, принадлежавшей старому генералу Макдоналду, где ему сообщили, что острый приступ ревматизма в сочетании с суровой чикагской зимой принудил старого генерала отплыть неделю назад на пароходе в Италию. Сын генерала, самоуверенный молодой человек 32 лет и основной редактор, некто мистер Дюбуа, заправляли газетой в отсутствие хозяина. В лице Трумана Лесли Макдоналда, хладнокровного, напористого и хитрого дельца, Каупервуд столкнулся с человеком, который, подобно ему самому, все на свете рассматривал с сугубо эгоистической точки зрения. Какую выгоду он, Труман Лесли Макдоналд, может извлечь для себя из сложившихся обстоятельств и, как, пользуясь ими, заставить газету приносить больше прибыли, чем умудрялся извлекать до сих пор его отец? Молодой Макдоналд не испытывал никакого почтения к репутации старого генерала. Она, скорее, казалась ему смешной. Он хотел только одного — разбогатеть — и твердо шел к этой цели. Представитель так называемой «золотой молодежи», которая становилась все больше на северной стороне, молодой Макдональд ездил верхом и на беговых дрожках, был одним из организаторов сверхфешенебельного загородного клуба и презирал рядовых обывателей, не имевших доступа в тот избранный круг, для которого он считал себя предназначенным. Редактор газеты «Инквайрер» мистер Клиффорд Дюгуа Прожженный сорокалетний мошенник с манерами джентльмена умел использовать газету для своих корыстных целей под самым носом старого генерала. Костлявый, белобрысый, с бледно-голубыми, словно выцветшими глазами, длинным тонким носом и тяжелым подбородком, Клиффорд Дюбуа обладал одной замечательной особенностью. Он никогда не позволял своей правой руке ведать о том, что творит левая. Вот это-то достойная пара и принимала Каупервуда в отсутствии старого генерала, сначала в кабинете мистера Дюбуа, а потом в кабинете мистера Макдоналда. Последний уже немало слышал о деятельности Каупервуда. Все, кто пострадал в газовой войне, как, например, Джордан Джулс, председатель бывшей северо-чикагской газовой компании, или Хадсон Бейкер, председатель бывшей компании западной стороны, не называли Каупервуда иначе, как грабителем и пиратом, ибо он лишил их чрезвычайно выгодных синекур. А теперь этот человек хочет захватить еще и городские железные дороги северной стороны и является с каким-то сенсационным проектом реорганизации делового центра. Почему бы городу, в свою очередь, не извлечь из этого для себя выгоду, или, вернее, почему бы не извлечь ее тем, кто помогает создавать общественное мнение, играющее столь большую роль в осуществлении каупервудовских замыслов? Трумен Лесли Макдональд, как уже говорилось выше, отнюдь не разделял взглядов своего отца. Более того, он решил, пользуясь его отсутствием, войти в сделку с Каупервудом. Генералу, само собой разумеется, об этом знать не полагалось. — Я понимаю вашу точку зрения, мистер Каупервуд, — высокомерно произнес Трумен Лесли Макдональд. — Но какая от этого выгода городу? Разумеется, для населения северной столицы и для всех владельцев предприятий земельных участков в деловой части города очень выгодно, чтобы ваш проект осуществлялся. Но для вас это в десять раз выгоднее. Ваш проект бесспорно принесет пользу городу, но город растет. И это, в свою очередь, принесет немалую пользу вам. Я уже давно отвержу о том, что все эти концессии стоят куда больше, чем принято думать. Никто, по-видимому, еще не отдает себе в этом отчета, но, тем не менее, это так. Да и туннель теперь стоит больше, чем в то время, когда его сооружали. Пусть даже город его и не использует. Найдутся на него и другие охотники». Это был намек на возможность конкуренции. Коппервуд был рассержен, но не подал виду. «Все это так», — сказал он с любезной миной. «Но зачем же мерить такими разными мерками?» Южная компания не уплатила ни единого доллара за право построить свою петлю совершенно так же, как и Чикагская городская пассажирская компания. Северная компания намечает ряд мероприятий по благоустройству городского транспорта в таких широких масштабах, какие никому и не снились до сих пор. Едва ли это справедливо поднимать вопрос о компенсации за концессию именно сейчас, и в отношении одной только северной компании. Ну, чести, может быть, вы и правы, и другим компаниям тоже следовало бы платить за это. Но южная компания получила свои права уже давно. Сейчас она просто соединила между собой отдельные линии. А туннель — это совсем другое дело. Город купил его и уплатил при этом немалые деньги, не так ли? Совершенно верно, купил чтобы дать кое-кому возможность избавиться от него, когда стало ясно, что на нем не заработаешь ни цента, — возразил Каопер вот едко. Но он и сейчас совершенно не нужен городу. Он обрушится в самое ближайшее время, если не привести его в порядок. Да ведь само согласие владельцев недвижимости на прокладку петли мимо их владений принесет значительную выгоду городу. — Мне кажется, что ваш гражданский долг. Не только не препятствовать такому серьезному начинанию, но всемерно ему содействовать. Речь идет о благоустройстве деловых кварталов, о придании им подлинно столичного вида. Пора уже, Чикаго, выходить из пеленок. Мистер Макдональд младший покачал головой. Нельзя было не признать резонности доводов Каупервуда, но он завидовал этому человеку, завидовал его успехам. Получив даром туннели, концессию на постройку петли, Каупервуд наживет миллионы. Так почему бы и ему, Макдональду, не урвать себе кусочек? Он вызвал мистера Дюбуа, и они сообща обсудили предложение Каупервуда. Мистер Дюбуа без труда понял, к чему клонится дело. Отличный проект, сказал он. Не вижу, однако, почему город должен остаться ни при чем. Общественное мнение сейчас настроено против таких безвозмездных даров. Каупервуду стало ясно, какие мысли бродят в голове мистера Макдоналда. «Итак, каковы же, по-вашему, должны быть размеры компенсации в пользу города?» — спросил он осторожно. «Быть может, этот напористый молодой человек уже настолько обнаглел, что выдаст себя». «Ну, что касается размеров компенсации», — ответил мистер Макдоналд, делая какой-то неопределенный жест, — «этого я не могу еще сказать». Компенсация, мне кажется, должна быть определена в разумной пропорции к нынешней стоимости объекта. Это нужно обдумать. Я полагаю, что город не станет выдвигать чрезмерных требований. Но все же речь идет о привилегиях, которые кое-чего достоят. Первуд в душе бесился. Его основной слабостью, если допустить, что у него вообще имелись слабости, Было то, что он органически не выносил противодействия. Он смотрел на Макдоналда, на его худое, бледное лицо и жесткие колючие глаза. Какой наглец этот мальчишка! Каупервуду хотелось послать его ко всем чертям вместе с его газетой. Он ушел, решив про себя, что сумеет сладить с другим путем, как только вернется старик-генерал. На следующее утро, сидя в своей конторе на Северной Кларк-стрит, Каупервуд услышал тогда еще малопривычный звук. Звонил телефон, который в ту пору был новинкой. Секретарь взял трубку и сообщил, что кто-то из газеты Inquirer желает переговорить с мистером Каупервудом лично. «Говорят из Inquirer. услышал Каупервуд и подумал тотчас, что это голос молодого Макдоналда». «Вы хотели знать, каковы могут быть размеры компенсации в интересующем вас вопросе о туннеле?» «Вы меня слышите?» «Слышу», — отвечал Каупервуд. «Отлично. Я не хочу оказывать на вас ни малейшего нажима. Но если вас интересует мое мнение, то я полагаю, что пакет акций северочикагской транспортной на сумму примерно в 50 тысяч долларов мог бы послужить...» к удовлетворительному разрешению вопроса. Голос был молодой и звучал резко и отчетливо. — И кому, по вашему мнению, должны быть вручены эти акции? — спросил Каупервуд учтиво, почти вкратчиво. — В этом вопросе я целиком полагаюсь на ваше усмотрение. Голос умолк. Каупервуд услышал, как повесили трубку. — Черт возьми! — воскликнул он, задумчиво уставясь в пол. По лицу его промелькнула презрительная улыбка. «Им не поймать меня на эту улочку Я могу обойтись и без них. Пока, во всяком случае». Он стиснул зубы. Однако Каупервуд недооценивал мистера Трумана Лесли Макдоналда и главным образом потому, что тот пришелся ему не по вкусу. Собственно говоря, Каупервуд рассчитывал на то, что вернется старый генерал, и поставить на место своего ретивого сынка. Это был один из самых крупных промахов, когда-либо допущенных Френком Каупервудом.